Глава 27. Конец иллюзиям. Курьер приехал, вручил мне маленький бумажный пакетик, вскрыв который я обнаружила шпильку амулет. На курьере же я и проверила, сразу же воткнув шпильку в волосы. Работает. На предыдущей работе я бы могла стать ведущим менеджером по продажам с такой штуковиной. Так, теперь правильно одеться. Я попросила Артура скинуть мне пару фоток Лейны. Не рыться же мне в Эдовых файлах в самом-то деле. Получив ответное сообщение, увеличила фотку, постаравшись накраситься максимально похоже на бывшую невесту моего мужа. Ят еще не успел избавиться от Лейниных шмоток, которые мы вместе собрали в объемистые пакеты в первый мой вечер в этом мире. Надеть свои вещи или Лейнины. С одной стороны, я должна быть похожей на нее — а мои джинсы с футболкой чересчур простоваты. С другой, если Лейна постоянно меняла шмотки, то для нее неприемлемо заявиться в старье. В общем, я подумала и решила надеть свои. В конце концов, амулет все равно сгладит впечатление. Глубоко вздохнув, я критически осмотрела себя в зеркало. Пожалуй, для первого впечатления сойдет, но голос... Одинаковый ли у нас Лэйна и голос... «Да, на свадьбе никто не заподозрил подмену». На всякий случай я снова позвонила Артуру. Тот заверил, что голоса у нас тоже близки по тембру, хоть и не одинаковые. Такси домчало меня до нужного кафе, где я заняла столик у самого окна и нервно пялилась на улицу, ожидая Эмму и то и дело поправляя шпильку в своей прическе. Та не заставила себя долго ждать. Уже минут через десять Эмма впорхнула в кафе, «Приветик!» — подруга помахала рукой и плюхнулась на креслице напротив. «Ну как ты вообще? Счастливая!» «Ага», — я загадочно улыбнулась. «О, ты покрасилась?» «Да», — Эмма повертела головой, продемонстрировав розовые пряди в светлых волосах. «Тебе идет, искренне сказала я, но девушка бросила на меня какой-то странный взгляд. «Ну давай, рассказывай» а еще замуж выходить за него не хотела. «Тебя не поймешь», — сказала Эма. «Ой, ты что это заказала?» Официант как раз поставил передо мной чашку кофе с шапкой пены и пирожное, сильно смахивающее на чизкейк. В меню оно называлось «Нежное творожное». Я пожала плечом, хотя в душе шевельнулась тревога. «Я что-то не то делаю?» «Настолько не то, что даже амулет не помогает?» Совсем на фигуру рукой махнула. Эмма рассеянно полистала странички меню, не особо вникая в содержание. «Завидую, с таким-то мужем. Небось, на руках носит», — она вздохнула. «Ну, это не идеальный. Я попробовала состроить капризную гримаску и вынудить Эмму быть откровеннее. Она все таки достаточно разговорчива. Помнишь, что я на него жаловалась?» «Помню», — Эмма кивнула. «Говорила, что он самый занудный зануда на свете». «Занудный?» Ну уж нет, я едва сдержала возмущение, но следующая фраза убила меня окончательно. И что в постели он так себе? Чего? Эта Лейна точно с Эдом встречалась или просто врала всем на прополую? Я до речи потеряла, если честно. Это самый внимательный и страстный любовник на свете. Ну, ты там на фотках такая счастливая, Эмма непонимающе развела руками. Эд, это ты специально, чтобы Тима позлить? «А ты как думаешь?» — продолжала отделываться уклончивыми фразами я. «Можно подумать, тебя мое мнение интересует», — фыркнула Эмма. «Ты у нас всегда поступаешь, как хочешь». Хм? «Странные у них отношения с подругой». «Да ладно тебе, я пыталась нащупать правильное поведение, которое бы меня не выдало раньше времени». «Словно невзначай поправила прическу. Шпилька на месте». «Хм, почему же тогда Эмме мое поведение...» Постоянно кажется странным. «Сделаю вид, что поверила». Подруга ткнула пальчиком в меню и попросила у подошедшей официантки безалкогольный ягодный коктейль. «Ладно, признаюсь», — развела руками я. «Хочу позлить Тима. Пусть знает, кого он потерял. Как думаешь, что он сделает?» Лэй, я, конечно, понимаю, что ты свою игру затеяла. Но, может, ну и у этого Тима», — ответила Эмма. «Ты нарваться хочешь». «Нарваться на что?» «Ну, не прикидывайся, сама ведь знаешь». Эмма сердито посмотрела на меня. «Что ты имеешь в виду? Не люблю намеки, Я попыталась выяснить, о чем же пытается сказать Эмма. А ее злит моя непонятливость. Явно у них уже был разговор про Тима. «Тим, он не Эдгар. Терпеть долго не будет», — хмыкнула она, порывшись в сумочке. «Это теперь мой муж, а Тим нет. У него был шанс. Я вспомнила, что я знала об этой истории». Лейна стала встречаться с Эдом после того, как Тим отказался жениться. И все же нарваться на что? Не на проклятие ли? Мне не давали покоя слова Элизы о том, что проклинатель мужчина. Кто же еще мог желать Эду зла? Не Артур же? «Лэйн, ну ты в самом деле не понимаешь, что ли? А если Тим расскажет твоему мужу, как ты бегала к нему перед самой свадьбой?» «Подумаешь, расскажет». Я попыталась представить себя на месте женщины, которая не впервые обманывает своего жениха. «Не проклянет же!» «Мне иногда страшно за тебя делается», — Эмма нахмурилась. «Ты что, думаешь, тебе всегда все будет с рук сходить?» «Видимо, все-таки этот Тим не имеет отношения к проклятию. Или Эмма чего-то не знает?» «Ладно, я сделала миролюбивый жест. Но что мне теперь фотки не выкладывать? И вообще, это все это. «Рассказывай больше», — проворчала подруга, снова копаясь в своей розовой сумке. «Это бы никогда не сделал ничего, что тебе неприятно. Сама же и говорила, что он подкаблучник». «Блин, я эту Лейну на кусочки порву. То есть мужчина, который не делает своей любимой больно или неприятно, для нее подкаблучник? Ну и пусть катится к своему Тиму тогда или к кому там еще. Впрочем, она и так куда-то укатилась». Эмма тем временем в третий раз переворошила содержимое сумки и застонала. «Что такое?» — спросила я. «Карточку оставила на работе». Эмма скорчила гримаску. «Как раз себе заказала классный купальник в одном магазине. Заплатила, отвлеклась на этого придурка Адама, ну и вот». «Давай я заплачу. Пожала плечом я». «Нет, ну правда, цены здесь умеренные, местных денег у меня хватает, уж на коктейль-то». Эмма снова посмотрела на меня с подозрительным прищуром. «Блин, где я сейчас накосячила?» «Как мило с твоей стороны!» — пропела Эмма и накрыла мою руку своей. И тут же больно сжала мне запястье. «А ну-ка!» — глаза ее сузились и нехорошо блеснули. «А ну-ка, говори, кто ты на самом деле и куда дело мою подругу?» «Черт, черт, черт, черт!» «Как она догадалась! А шпилька!» «Артур меня подставил с ней, что ли?» «Но она работала. Я же ее потестила на курьере. Специально при нем несла чушь, и он совсем согласился. Или Эмма тоже с какими-нибудь способностями?» «Ну, говори!» — Эмма снова стиснула мне руку. «Говори сейчас же!» «Я не мошенница!» — пискнула я. все таки хватка была очень сильной. «Я ищу, куда подевалась Лейна!» У Эммы на лице отразилось недоверие. «Эмма, вы же сами говорили!» что Лейна не отвечает на звонки, что она удалила свою анкету в соцсетях, продолжила убеждать я, так? Допустим, Эмма чуть-чуть ослабила хватку. ты это почему ей притворяешься? Потому что я жена Эдгара марейна Эмма ахнула и даже отпустила мою руку от неожиданности. — Но как? Он что, двоеженец? Ах, он скотина! Нет. Лейна сбежала перед самой свадьбой. «Не может быть!» — Эмма скрестила руки на груди, а ее тонкие губы, накрашенные розовым блеском, поджались в узкую щель. «Я сама была на их свадьбе!» «Там была я!» «Я в отчаянии потрогала бесполезную шпильку!» «Помните, вы кольцо еще рассматривали!» Я протянула руку с кольцом. Эмма тоже разглядывала его, как и все подружки. «Должна вспомнить!» «С вами еще была девушка по имени Виола, такая симпатичная блондинка в голубом платье. Помните?» Я лихорадочно вспоминала все, что было на свадьбе. «Помните, вы меня с ней расспрашивали? Говорили, что вам будет меня не хватать, когда я уеду с Эдом? Помните, как Виола уронила пудреницу и чуть не разбила? А как фотограф заставлял нас улыбаться и называл феечками?» Лицо Эммы начало слегка разглаживаться, но тут же нахмурилось вновь. «Это ты ее куда-то запрятала, чтобы выйти замуж за Эдгара, да?» «Да нет же, я вложила в это восклицание весь тот дар убеждения, что у меня имелся. Я вообще понятия не имела про Эда. Я познакомилась с ним на той свадьбе». «Ух ты! Прямо на свадьбе?» — собеседница неожиданно оттаяла. «Да. У меня был ужасный вечер, когда ко мне подсел незнакомый мужчина и предложил выйти замуж за своего друга». Я подумала, что это дурацкий розыгрыш. К тому же я была не совсем трезвая. Эмма рассмеялась. «Ой, ну ты знаешь, что я с пьяно творю. То есть, конечно, не знаешь», — посерьёзнела она. «Вы похожи, да?» — она скептически меня оглядела. «Внешне, по крайней мере. Ну и совпадение. Тут я все чувствовала, не то что-то. Сначала ты делаешь комплимент моим волосам». Девушка машинально прикоснулась к розовой прятке, затем начала загибать пальцы. Потом спросила моего совета. «Трескаешь спокойно пирожное, а в довершении всего предлагаешь заплатить за мой коктейль и даже не подшучиваешь над тем, какая я растяпа». «Но...» — Эмма наморщила лоб. «Как это я могла перепутать тебя и Лейну на свадьбе?» «Я не знаю». Про амулет я решила благоразумно умолчать. Там же была такая кутерьма, все эти поздравления, фото, цветы. Может быть, — неожиданно согласилась Эмма. Но зачем тебе искать Лейну? Я поколебалась. Говорить о проклятии или нет, это ведь не только моя тайна. Я хочу узнать, почему она сбежала от Эда, сказала полуправду я. Мне он очень понравился. Но ведь Лейна на него жаловалась, и даже тайком от всех сбежала перед свадьбой. Это ведь ненормально не рассталась, не отменила церемонию, а просто сбежала и даже от тебя скрывается. Вы же лучшие подруги, я правильно поняла? Вроде того, как-то невесело усмехнулась Эмма. Эд тоже хочет узнать, где она и почему так поступила, прибавила я. «Ой-ой, он же счастлив с тобой. Неужели она его хоть капельку волнует? А ты?» Эмма откнула в мою сторону на маникюренном пальчиком. «Ты вообще нормальная? Хочешь найти бывшую твоего муженька?» «А если он к ней вернется?» В голове тут же пронеслась мысль о том, что я должен жениться на Лейне для снятия проклятия. Эмма отчасти права. Я ненормальная. «Бывшая она там или кто, но вдруг она попала в передрягу», — сказала я. «Ты вот ее подруга. Ты ведь не хотела бы, чтобы с ней что-то плохое случилось. Человек же просто так не исчезает, выкинув телефон». «Лейна может», — проворчала Эмма и резко допила через трубочку свой коктейль. Я имею в виду вляпаться во что-нибудь. А она точно не у Тима сейчас? Если бы я знала, как добраться до этого самого Тима, вздохнула я. Может, ты знаешь? Хотя, стоп, знаю. Мне давали его ссылку на его анкету, совсем забыла. А еще мне не советовали с ним связываться. И правда, наша переписка с Артуром стала настолько объемистой, что я и забыла про эту треклятую ссылку тем более что в тот день когда я ее получила я обнаружила своего мужа в его шикарном обличье, и понятное дело вместо вечера за компьютерами мы провели время в постели ох и здорово было так кстати о постели Лейна, правда говорила тебе что это никудышный любовник не удержалась я и не раз ехидно кивнула эмма ну значит она с ней не совпадают вкусы хмыкнула я «А что еще она говорила про Эда? Мне просто интересно, чем он ей так не нравился». «Да мне кажется...» Эмма задумчиво поболтала трубочкой в пустом стакане, «что она вообще хотела выйти за Тима. Но тот ей вечно на мозги капал. То женюсь, то не женюсь. Хотела, наверное, доказать ему, что она не на помойке себя нашла. Вон какой мужик на ней женится. Это ведь красавчик, и должность у него не кислая. Квартира своя опять же». «А тем, что нищий, я подняла бровь. Или страшный?» «Не, у него родители довольно богатые. Квартиру они ему подарили, по крайней мере». Эмма вздохнула с ноткой зависти. «Ну, на лицо тоже нормальный. Такой мальчик-мажорчик в модных шмотках от Ферхару и Джоли». «А ты с ним знакома? Может, тебе он признается?» «С надеждой спросила я. Он же может знать, где Лейна». «Ха!» — моя собеседница скорчила гримаску. Нет, меня Лэйна с ним не знакомила. Как так-то оторопила я. А он меня на фотке увидел с Лэйной, ответила Эмма. Ну и типа начал трепаться, какая я красотка, да не познакомишь ли. В общем, ерунду всякую. Лэй боялась, что я его уведу. Виола, ну, ты ее помнишь, как ты их застукала вместе в одном баре. Чисто случайно. У меня глаз слегка задергался. Что-то я ничего не понимаю в этой странной дружбе. «А вы точно подруги?» — осторожно спросила я. Эмма невесело рассмеялась. «Ты такая наивная! Что думаешь, ты и говоришь? Сказать по правде, я бы хотела с Лейной дружить, но с ней очень сложно, она вечно себе на уме». «Ну, может, я и наивная, но мне бы не хотелось иметь подругу, которая не доверяет мне настолько, что заявляет, как будто я способна подкатывать к ее избраннику. Да и, если честно...» Разве можно увести мужчину, который искренне влюблен в конкретную девушку? Никуда он от своей избранницы не уйдет, А если рад сбегать налево, то это не мужчина, а кабель. «Но ты поможешь мне найти Лейну?» — осторожно спросила я. «А что делать-то надо?» «Давай для начала этому Тиму напишем», — предложила я. «Давай», — неожиданно согласилась Эмма и достала свой смартфон, раскрашенный сиреневыми завитушками. Я тем временем отлистала нашу переписку с Артуром на нужное сообщение и показала Эмме. Вот. Хорошо, что ссылка есть, кивнула Эмма. С такой распространенной фамилией мы бы его сто лет искали. Анкета Тима Мейна загрузилась быстро. С аватарки на меня смотрел какой-то нагловатый типчик, симпатичный, но совершенно не в моем вкусе. Темные волосы, почти черные глаза, щегольская обородка, Такой харизматичный плохой парень. Но дело было не в цвете глаз или волос, а в том, что этот тем не понравился мне с первой же фотки. Выражением глаз, линии рта. Сразу припомнилось, как Артур назвал его засранцем. «Можно?» — я осторожно взяла из рук Эмма телефон, полистала. Впечатление неприязни усилилось от содержания его постов. Обновлял он страницу редко, но в основном это были довольно резкие высказывания обо всем на свете о внешности незнакомых мне актрис, о выступлениях местных политиков, о жизни, кого считать успешным — Тим, а кто неудачник — все остальные. С большим самомнением, парниша, короче. Неужели Лейна и правда встречалась с этим самовлюбленным ничтожеством? Любила и горела желанием выйти за него замуж? Сравнивала вот это с внимательным и ласковым Эдом, причем не в пользу последнего? «Какой неприятный тип», — честно сказала я, возвращая Эмме телефон. «Знаешь, я пойму, если ты не захочешь ему писать со своей анкеты». «А с твоей нельзя», — резонно возразила Эмма. «Если Лейна прячется у него, то он сразу насторожится». «А может, оно и к лучшему?» — спросила я. «Ты же неплохо знаешь Лейну. Вот скажи, как бы она отреагировала, если брошенный ей жених сразу же нашел себе другую, да еще и всячески демонстрирует, как он счастлив». «Да она из себя бы вышла», — честно ответила Эмма. «Но давай все таки начнем с меня. А то, знаешь, ты, конечно, чокнутая немножко, однако чем-то мне нравишься. Мне не хочется, чтобы Элэйна тебе мстить начала». «А она может?» — поинтересовалась я, вспомнив, как Эд рассказывала мне про свою бывшую, что она гордая и обид не прощает. На чокнутую я не обиделась. Наверное, в глазах Эммы я примерно так и выгляжу со своими авантюрами. «Может», — Эмма кивнула. Ей лучше дорогу не переходить. Забавно, но у меня мелькнула мысль, что сама Эмма отчасти боится перестать быть подругой Лейны из-за ее мстительности, но вслух я это озвучивать не стала. «Давай тогда чего-нибудь покрепче, для вдохновения, раз уж ты платишь», — подмигнула мне Эмма и заказала нам по какому-то слабоалкогольному коктейлю. По крайней мере, на вкус он таковым казался. Пригубив, Эмма подсела ко мне поближе, чтобы нам обеим было удобно смотреть на экран, и открыла окно сообщений. Что писать-то? Ее рука зависла над экранчиком. Я потерла кончик носа. Так, мы ищем Лейну. Надо что-то такое, отчего Лейна не сможет отмахнуться. Хм... Эмма сделала еще глоток коктейля и набрала следующий текст. «Привет, Тим». «Давай встретимся, наконец». «Лэйна теперь замужем, а я, ну, просто мечтаю с тобой, наконец, познакомиться». «Ты думаешь, с сомнением начала я?» «А Лейна мне говорила, она втихаря его переписку читает». «Ухмыльнулась моя сообщница. Тут уж точно зашевелиться». «А ты сама-то не боишься, что она тебе таких шуточек не простит?» «Продолжала сомневаться я». «Да я и сама уже не прощу», — Эмма фыркнула. «Сама телефон выкинула, отовсюду удалилась, ищи-свищи. Нельзя так с подругами поступать». «Сама, между прочим, предлагала на недельку в Славию махнуть отдыхать. Я ей билеты нашла подходящие, со скидкой, и гостиницу хотела забронировать. Она взяла и передумала. Теперь уже только в следующем году поеду. Только дорогие билеты остались. Жаба давит столько отдавать», — грустно сказала она. Ее жалобу прервал сигнал телефона. «Мы так и вскинулись». «Неужели Тим клюнул? Или Лейна?» «Но нет». Это оказалось сообщение от какой-то коллеги Эммы. «Прочитал и не отвечает гад», — резюмировала Эмма. «Ладно, пока ждем, давай хоть выпьем. Да расскажешь, как тебя угораздило за Лейниного женишка выйти. Ужас, как интересно!» Пока я вкратце рассказывала свою удивительную историю, Тим признаков жизни не подавал. Зато практически к концу моего рассказа и второго коктейля и явился Артур. «Привет, девочки. Не против, если я с вами тут немного посижу? А потом мы с Лейной пойдем. Я хотел к брату заскочить». «Не шифруйся, Артур», — помахала пальцем перед его носом Эмма. «Я уже в курсе». Артур посмотрел на меня странным взглядом, говорящим что-то вроде «почему ты рассказала?». Я неопределенно пожала плечами, — Артур заказал себе что-то перекусить и выпить, но беседа с его появлением перестала быть задушевной. все таки в женской компании можно и пооткровенничать, и посплетничать всласть. Тим, кстати, так и не объявился, хотя был онлайн. Но я дала Эмми свой номер и попросила позвонить или прислать сообщение сразу же, как будут новости. Потом Артур галантно расплатился за нас обеих. Мы проводили ему до нужного автобуса, а сами прошли еще немного пешком, где нашли стоянку аренды автомобилей. «Лена, как вышло, что ты решила рассказать Эмме?» — спросил меня Артур, заводя мотор. «Да это я у тебя хотела спросить, почему вдруг амулет не сработал? Вернее, работал, но как-то странно. То Эмма быстро сообразила, что я не Лейна, то вдруг легко согласилась мне помочь её найти». «Ну, с тобой договориться легко», — сказал Артур, улыбаясь. «А вот про амулет ты меня озадачила. Расскажи-ка мне поподробнее про вашу встречу». Когда я поведала эту историю, Артур побарабанил пальцами по рулю, сказалась его привычка при разговоре что-то теребить в руках. «Очень-очень странно», — сказал Артур, хмурясь. «Я сам его проверял перед отправкой к курьеру». «И я тоже проверила», — перебила «Я». Сразу на курьере и проверила. Давай ты его отдашь мне, а я на работе спецам покажу, решил Артур. Так быть не должно. Держи, я вынула бракованную шпильку из волос. Но в целом все вполне удачно сложилось. Эма прикольная, я думала, Лынины, подружки, более стервозные, что ли, должны быть. Не, Эма вроде нормальная, согласился Артур. А тот товарищ с конспектами не ответил тебе, спросила я с надеждой. «Или, может, ты мне разъяснишь?» «Не, Лен, я точно не разберусь», — развел руками Артур. «Теория проклятий — предмет сложный и специфический, у нас его не преподавали. А тот знакомый, у которого я взял, в отпуск укатил и про рабочие вопросы говорить не будет. Я думал, он хотя бы онлайн проконсультирует, но он сказал только, когда вернется, что ему работа в печёнках сидит, а приедет через месяц почти». «Ладно», — я почесала в голове, — «что-нибудь придумаем. У тебя других знакомых нет, кто может помочь с этим?» Извини, и снова развел руками Артур, вернее, одной рукой, потому что второй он придерживал руль. Вел он, кстати, не очень уверенно, словно недавно сдал на права. «А эти ваши спецы по проклятиям?» «Станут они профессиональными секретами делиться», — хмыкнул Артур. «У них свои правила, кого можно посвящать в тонкости ремесла». «Хм». Несмотря на то, что Артур меня расстроил, план «Б» у меня зародился. Со мной в школе учился парень, Вадик, который ездил на Олимпиады по физике, а потом поступил вроде бы как раз на физический факультет. Мы, правда, давно не общались, вот примерно со времени выпускного, но я надеялась разыскать его в соцсетях, как только вернусь в свой мир». Ну и пусть здесь кое-где магические термины. Я скажу, что это какие-нибудь ролевики развлекаются. Вдруг он разберется. А ты, Кэду, зачем? Соскучился? спросила я, когда Артур остановился у стоянки, ближайшей к нашей с Эдом квартире Интуиция, туманно бросил Артур. Ну-ну, не стала расспрашивать я, но сердце нехорошо сжалось. Войдя в квартиру. Я услышала тихий стон, и Артур, не разуваясь, рванул на кухню. Я, вся похолодев, бросилась за ним. На кухонном полу лежал Эд, уже в привычно-непривычном мне образе толстячка, и стонал именно он. Он был бледен, в холодном поту, от него сильно пахло рвотой. На полу валялся стакан. Видимо, Эд пытался налить себе воды, но упал и не смог подняться. Артур выругался. «Лен, аптечку, она...» «А, ладно, я сам!» и рванул в комнату, где тут же что-то зашуршало и загрохотало. Я прикоснулась к колбу своего мужа и оторопела, какой он холодный. Эт, ты меня слышишь?» — спросила я негромко. Муж не отреагировал никак. Дышал и то ладно. Я почувствовала, как вспотели мои ладони. «Какое счастье, что здесь Артур!» Я без него и не сообразила бы, что делать. Скорую вызывать? Пока найдешь все эти, как она тут вызывается, время уходит. А вдруг еще эта магическая заморочка, и для этого не скорая, а какой-нибудь магический отряд спасателей нужен? Артур тем временем вернулся с какими-то лекарствами, влил в рот брату что-то сильно пахнущее мятой, затем попросил меня разобрать диван. Я бросилась исполнять просьбу — «А теперь найди в его телефоне номер Ренарда». «Нету. Я бегло прокрутила список, потом чуть внимательней. Все равно нету». Выругался снова Артур. «Дай сюда». Номер нашелся. Видимо, Эд записал его по фамилии или прозвищу. И Артур почти сразу, не тратя время на приветствие, стал обрисовывать ситуацию. «Ага, понял, спасибо». Он положил телефон, не глядя, прямо на плиту. «В общем, я его и один дотащу до кровати, а ты вот эти травки завари крутым кипятком и десять, а лучше пятнадцать минут подержи под крышкой». Артур кряхтя, отволок погрузневшее тело Эда на постель, а я занялась травками. Руки у меня тряслись, я чуть было не уронила чайник, а еще поначалу включила не ту конфорку. «Так, надо брать себя в руки, паникой тут не поможешь». Травки только что успели завариться, как в дверь позвонили. «Я открою», — сказал Артур, все это время просидевший в комнате у постели брата. «Привет, Рен». Вон он, я его в комнату положил. В квартиру вошел тот самый сослуживец моего мужа, которого я видела на поляне у упырей, светловолосый ангел. Правда, сейчас он был не в своей красной униформе с крылышками, а в обычной бело-голубой рубашке. Его худощавое тело в ней просто утопало — и очень свободных темных штанах, заправленных в высокие шнурованные ботинки. Я осторожно выглянул из кухни. Целитель был спокоен. Он легкими движениями провел над телом Эда, который отозвался на манипуляцию с давленными стонами. Качнув тонкими светлыми прядями, выбившимися из растрепанного хвостика, Ренард сказал Артуру какую-то короткую фразу, и Артур уныло кивнул. Все правильно, расслышала я. Вовремя, Артур, очень вовремя. А теперь что? спросил Артур, и я напрягла слух. Сейчас я сниму иллюзионный след, а ты держи, виновато сказал Рен. Обезболивающее можно дать сразу после. И он кивнул в мою сторону. Артур подозвал меня: Лен! Да, я подозрительно покосилась на них, но сейчас вон меня выставит. «Сходи, пожалуйста, в ближайшую аптеку. Это в соседнем доме», — сказал Артур. Рен тем временем что-то царапал на клочке бумаги. «Ладно, в аптеку еще пойду». Ему будет больно, напряглась я, принимая листочек из горячей руки целителя. «Совсем немного», — госпожа Марин, ответил своим мелодичным голосом Ренард, «А вот вам смотреть на это будет куда больнее». Я еще раз перевела взгляд на Артура, и он ободряюще кивнул. В самом деле, пока я гоняла до аптеки и обратно, так быстро я не мчалась даже на школьных соревнованиях по бегу, все болезненные процедуры были закончены, и целитель уже ушел. Я лежал на постели, дыхание его было ровным, почти сонным. Артур развел принесенный мной порошок в воде, кое-как заставил это выпить, а потом еще и травами напою. Муж приоткрывал расфокусированные, невидящие глаза — и снова бессильно падал на подушку. «Что это с ним?» — спросила я. «Пойдем на кухню», — усталым голосом сказал Артур. На кухне Артур плюхнулся на табуретку и сказал. «Лен, тебя не затруднит мне чаю сделать?» «Да нет», — я снова поставила чайник и достала из шкафчика чашки. Артур тем временем цапнул со стола обертку от травки и принялся складывать ее наподобие фигура коригами — «Так что с ним?» «Иллюзия закончилась», — ответил Артур. «Но в прошлый раз ничего такого не было», — ужаснулась я, вспомнив, как Артур кастерил брата в номере отеля. Кажется, он предупреждал Эда о последствиях. Что-то там было про головную боль и ночные кошмары и...» «Было», — ответил Артур. «Было только не так сильно. Эд несколько дней ходил с головной болью, которая не снимается ни таблетками, ни магическими способами». Ну и всякие мелочи, типа тошноты и жутких видений по ночам. В первый раз никогда не бывает настолько сильных припадков. Как с наркотой, понимаешь? Первый раз все круто, а потом... Понимаешь, он не должен был воспользоваться иллюзией повторно в такой короткий срок, Лен. Уговори его как-нибудь, ладно? В его голосе прозвучали виноватые нотки. «Да я после такого развестись пообещаю, если он еще раз...» Я поставила перед Артуром чашку и начала наливать себе. «Понимаешь, Артур отхлебнул из чашки и поморщился, видимо, обжегся. Есть относительно безопасные промежутки. Самые минимальные — четыре месяца, но лучше шесть. Это долго, я понимаю. Но я надеялся помочь разобраться с этим чертовым проклятием раньше». И мы с Эдом думали, что после свадьбы ты узнаешь про проклятие и уйдёшь. Иллюзия была бы ему не нужна. «Ты рассказывал», — кивнула я. «А так он доиграется, Лен. Он ведь тебе не сказал, что если скрывать проклятие иллюзии, она может прирасти?» «Нет, не говорил». Я растерянно опустила чашку, которая уже было поднесла к губам. «А это плохо?» «Плохо, Лен». Артур стал разгибать крошечный треугольничек, сложенный им из обертки. Понимаешь, если иллюзию наводит маг сам на себя, это совершенно другая, безопасная история. А если иллюзия внешняя, да еще с блокировкой негативной волны проклятия, во-первых, после окончания иллюзии человек получает фонтан негатива. Ну, ты кран пальцем зажимала когда-нибудь? Примерно так же. А во-вторых, внешняя иллюзия требует подпитки от того, на ком она наложена. И если она прирастает, то отжирает у человека хороший такой кусок его жизни. Я ахнула и едва не опрокинула свою чашку. Жуть. Ну, жуть. «Я-то знаю, что мне Эд скажет», — продолжал откровенничать Артур, «что с проклятием ему теперь жизнь имела, и лучше пожить в свое удовольствие с иллюзией, чем влачить жалкое существование. Лен, я ведь не для того, чтобы запугать тебя, это все рассказываю». «Может, он хоть тебя послушает, а?» Артур глотнул еще чаю, а я уточнила. «А за два раза иллюзия точно не прирастет. «Нет», — мотнул головой Артур, Насчет этого не волнуйся. Ты, кстати, не против, если я здесь переночую?» «Нет, конечно, ночую, — обрадовалась я. Мне так куда спокойнее будет. Я в смысле, что ты ляжешь на кухне, тут даже раскладушки нет, а я там с ним», — сказал Артур. «Давай я», — предложила себя в сиделке, я... «Лен, извини, но я знаю, что делать в случае приступа, а ты нет», — покачал головой Артур. «Те, кто работает с другими мирами, проходят серьезные курсы первой помощи». «Ну, ты меня научишь, что делать», — попросила я. «Должна же я знать». «Я бы хотел, чтобы тебе это не пригодилось вообще», — помрачнел Артур. Но если ты хочешь, я тебя разбужу и покажу, если начнется приступ. Ладно, согласилась хотя бы на это я. Устроив себе постель на полу в кухне, а Артуру на полу возле дивана, я пошла в ванную. Ну и денёк. А завтра идти к свекрови знакомиться. Без амулета и с Артуром. А с Эдом кто посидит? Может, вообще все перенести? Ох. Ночь выдалась тяжелой. Я ворочалась и нервно прислушивалась к каждому шороху. Так что, когда приступ все-таки случился, я вскочила и прибежала к постели мужа прежде, чем Артур успел меня позвать. И я отчасти понимаю, почему он хотел обойтись без моей помощи. То, что я увидела, было не для слабонервных. Видеть, как твоего близкого человека тошнит и трясет, как в лихорадке, почти физически ощущать его боль и ужас его ночного бреда. Как я поняла, Эду привиделось что-то страшное с моим участием. Он рвался и звал меня, кричал «Лену, не трожь, не трожь!» Я гладила его по липким волосам и ласково повторяла «Всё хорошо, всё хорошо, я здесь, здесь». А сама мучилась ощущениями, что пока я с Эмой коктейли распевала, Эд тут лежал один, беспомощный. Под утро супруг, наконец, очнулся. «Лен», — позвал он тихо, «Это ты?» Я радостно вскинулась, несмотря на усталость. «Тебе лучше?» «Наверное, да», — он хрипло закашлялся. «Прости, что тебе пришлось...» «Не пришлось», — отмахнулась я, понимающе кивнув Артуру, который ухмыльнулся, хотя и выглядел совершенно измотанным. «А ведь ему еще на работу идти сегодня». Артур это предвидел, поэтому с тазиком и тряпкой он возился исключительно сам. «Предвидел?» — непонимающе спросил Эт что ты со стыда сгоришь, если твоя любимая женщина будет вытирать твою блевотину», — хмыкнул Артур. «Это если тебе на меня плевать, хотя бы ли я не пообещай, что больше никаких иллюзий в ближайшие месяца в пять». Эд вздохнул. «Ты не вздыхай, ты давай обещай». Лен, Эд поднял на меня взгляд. «Ты согласна терпеть меня в таком виде ближайшие пять месяцев?» «Ну, может, и не пять», — сказал Артур загадочным тоном. «Ты думаешь?» — Эд заинтересованно перевел взгляд на сводного брата. «Хм, о чем это они? Неужели Артур рассказал брату о наших поисках? Нет, не мог, точно не мог. Иначе бы сейчас обещала Эду я не связываться с Лейной и особенно с засранцем Тимом, как там его фамилия. Это вы про что?» — самым невинным видом поинтересовалась я. «Про то, что у меня хорошая интуиция», — подмигнул Артур. «Знаете, ребятки, давайте я посплю хотя бы часика-полтора, раз кризис миновал». «Иди на кухню, а я с ним посижу», — предложила я. «Если что, разбужу тебя, ладно?» «Да уже не придется», — слабо улыбнулся Эд. «Я в порядке». «Не похоже», — ответила я. «Ну, в относительном. Снадобье у меня есть и буду принимать его десять дней. Ну и ближайшие пять-шесть мне лучше не ходить между мирами». «Так, какие пять-шесть?» — переполошилась я. «Мне же через четыре дня на работу». «Да ничего», — зевнул Артур. «Я тебя доставлю назад, не проблема». «А как же?» «Мне не хотелось оставлять Эда. Но и потерять работу тоже не хотелось бы. Я ее с таким трудом нашла. Конечно, если Эд в таком состоянии, нужно им позвонить, извиниться, и отказаться». «Не волнуйся, Лен, со мной все будет в порядке», — пообещал Эд и попытался встать, а точнее сползти с дивана. «Ты из себя героя кино не строй». Я тут же представила себе типичную сцену, где героя в состоянии фарша спрашивают, все ли с ним в порядке, и он торжественным голосом умирающего отвечает, что с ним все окей. «Какого кино?» «Это я так, неважно». Крылатое выражение отмахнулась я. «Лен, не волнуйся, сама увидишь». это благодарно пожал мне руку. «Давай помогу», — Артур подошел к брату. Доведя его до ванной, чтобы это умылся и худо-бедно привел себя в порядок, и обратно до дивана, Артур свалил на кухню, где растянулся на моем спальном месте и мгновенно отрубился. «Эд», — я зевнула. «Ты ложись», — отреагировал он. «Ты же ночь не спала». «А тебе ничего не нужно». «Нет, я только пить хочу, и вода рядом», — он жестом показал на стакан с водой, стоящей на тумбочке. «Ладно, я улеглась рядом. Фу, давай просто не сменю. Где там они у тебя лежат?» Они и в самом деле были неприятно влажными. Сменив постельное белье, я снова вытянулась на диванчике, но сон пока еще не спешил захватить меня. Слишком уж я переволновалась этой ночью. Эт «А что за намеки про интуицию Артура?» — спросила я. «А ты не замечала, какой он везучий?» — отозвался супруг. «Его дар в сильнейшей интуиции, которая позволяет ему оказываться в нужном месте в нужное время. Тебя саму не удивляет, что накануне нашей свадьбы неожиданно встретил в чужом мире девушку, очень похожую на Лейну, незамужнюю, да еще и такую смелую и классную?» «Удивляет», — согласилась я. «А еще, конечно, Артур вчера подъехал как нельзя вовремя. Что я без него делала в чужом-то мире? Смотрела бы в сети, как вызвать скорую? Звонила бы Артуру в панике? Скорее, второе». И так очень часто. Я даже не знаю, почему его интуиция не сработала на свадьбу с Лейной. Хотя Артур гораздо чаще чувствует то, что сделать нужно. Когда лучше чего-то не делать, его интуиция не всегда срабатывает». Хотя у меня есть на этот счет одно предположение. Какое заинтересовалась я? Слова мужа о том, что я смелая и классная, отозвались приятным теплом. я немного поколебался, стоит ли говорить. Знаешь, может, для меня было и лучше, что я не расстался с Лейной раньше. Ведь тогда я бы не встретился с тобой. Даже если бы мы с Лейной создали семью, я думаю, мы бы через год-другой точно развелись — я ни разу не был с ней настолько счастлив, как с тобой. Я снова почувствовала приятное тепло в душе. «Эд, только не нужно подвергать свою жизнь такой опасности, ладно?» «Прости», — повинился Эд. «Я недооценил последствия». «Я подозреваю, что ты все правильно оценил, но не смог удержаться», — проворчала я. «Отчасти ты права», — согласился мой неконфликтный супруг. Я недооценил себя, насколько смогу перенести отмену иллюзии. Но, Лен, ты такая женщина, которая заслуживает нормального мужчину рядом, нормального медового месяца и всего, чего захочешь. «Мы обязательно справимся с проклятием», — сказала я. «Еще буду тобой перед подругами хвастаться», — я улыбнулся. Артур тоже так говорит. «А что он говорил на тему вашей слейной свадьбы?» Ну, он меня поздравил, но как-то сдержанно, и сказал, чтобы мы не торопились заводить детей. Да я и так не торопился с этим вопросом. «А ты детей не хочешь?» — уточнила я. «Не то чтобы я сейчас готова была беременеть, особенно имея перед глазами примерно отки и ритки, но о таких вещах хорошо договариваться с мужем до того, как увидишь две полоски на тесте». «Хочу, но ведь мнение женщины при этом тоже учитывается, правда?» шутливым тоном сказал Эд. «Лэйна пока была не готова, да я бы годик-другой повременил. А ты как к детям относишься?» «Не знаю», — честно ответила я, чувствуя, как все же подступает сонливость. «То есть, наверное, хорошо отношусь, но у меня есть две лучшие подруги, я вижу, какие они усталые и замученные, хотя и любят своих малышат, постоянно ничего не успевают, ни упражнениями после родов заняться». «Ни денег заработать, ни мужу внимания уделить, а уборка». Через пять минут годоваз раскидывает по полу игрушки, изгваздывается кашей и опрокидывает свой горшок. «Встретиться с кем-то? Вроде запланировали, а тут ребенок заболел». И мужья пилят, пилят, пилят, что ты, ему устала к луше и располнела, дома бардак, где мой горячий ужин и утренний ми... Ой, я почувствовала, что меня занесло». «В общем, с детьми все таки трудно». «Могу пообещать, что не буду требовать горячего ужина и утреннего, чего бы ты там ни имела в виду», — усмехнулся Эд, хотя по усмешке мне показалось, что он прекрасно понял, какое слово я постеснялась произносить. «Честно, у меня есть такой бзик. Мне все слова, связанные с сексом, стыдно называть в разговоре с мужчиной, с которым сплю. С подругами почему-то не стыдно, кстати». «Давай, спи все таки Я послушно закрыла глаза. И уже засыпая, почувствовала нечто новое. Муж гладил меня ладонью. Непривычно короткопалой и мягкой, нежно, ласково, едва касаясь, но гладил. Наконец-то он понимает, что он мне не отвратителен, а просто... ну, просто сексуально индиферентен. Чёрт, после тех заумных конспектов всякие термины в голове всплывают. Перед мысленным взором снова замаячил рисунок Нилы: змеи, сплетающиеся друг с другом, какие-то спирали и схемы, и наконец я провалилась в сон.